Незавидно было житье Мономаха в Переяславле. «Три лета и три зимы, — говорит он, — прожил я в Переяславле с дружиною, и много бед натерпелись мы от рати и от голода». Половцы не переставали нападать на Переяславскую волость, и без того уже разоренную. Мономаху удалось раз побить их и взять пленников». В 1095 году пришли к нему два половецких хана, и китан на мир, то есть торговаться. Много ли переяславский князь даст за этот мир? Итларь с лучшими людьми вошел в город, а Китан стал с войском между валами, и Владимир отдал ему сына своего, Святослава, в заложники за безопасность Итларя, который стоял в доме боярина Ратибора. В это время пришел к Владимиру из Киева от святополка боярин Славата за каким-то делом. Славата подучил Ратибора и его родню пойти к Мономаху и убедить его согласиться на убийство Итларя. Я внес сюда Известие списка в Татищевских, том второй, страница 153, без которого в летписи не будет связи между приходом Словаты и Советом Ратиборовичей. Владимир отвечал им, как могу я это сделать, давший им клятву? Те сказали ему на это, князь, не будет на тебе греха. Половцы всегда дают тебе клятву и все губят русскую землю, льют кровь христианскую. Владимир послушался и ночью послал отряд дружины и торков к валам. Они выкрали сперва Святослава, а потом перебили Китана и всю дружину его. Это было в субботу вечером. Итларь ночевал на дворе Ратиборовым и не знал, что сделалось с Китаном. На другой день, в воскресенье, рано утром, Ратибор приготовил вооруженных отроков и велел им вытопить избу, а Владимир прислал отрока своего сказать Итларю и дружине его, «Обувшись и позавтракавши в теплой избе у Ратибора, приезжайте ко мне». Итларь отвечал, «Хорошо». Половцы вошли в избу и были там заперты. А между тем ратиборовцы влезли на крышу, проломали ее, и Ольбек Ратиборович, натянув лук, ударил и Итларя стрелою прямо в сердце. Перестреляли и всю дружину его. Тогда Святополк и Владимир послали в Чернигов коллегу звать его с собою вместе на половцев. Олег обещался идти с ними, И пошел, но не вместе. Ясно было, что он не доверял им. Быть может, поступок с Этларем был одной из причин этого недоверия. Святополк и Владимир пошли к половцам на вежи, взяли их, попленили скот, лошадей, верблюдов, рабов и привели их в свою землю. Недоверие Олега сильно рассердило двоюродных братьев. После похода они послали сказать ему: "Ты не шел с нами на поганах, которые сгубили русскую землю, а вот теперь у тебя сын и Тларев. Убей его либо отдай нам. Он враг русской земли. Олег не послушался и встала между ними ненависть. Вероятно, в связи с этими событиями. Было движение на севере брата Олегова Давыда, о котором до сих пор дошедшие до нас списки летописи ничего не говорили. Только в своде летописей Татищева читаем, что остальные святославичи при Всеволоде имели волости в Муроме, известие очень вероятное. По смерти же Всеволода, как видно, Мономах принужден был отречься не от одного Чернигова в пользу Олега, но должен был уступить также и Смоленск Давыду. В конце 1095 года, когда разгорелась снова вражда между Олегом и братьями его Святополком и Владимиром, последние отправились к Смоленску, вывели оттуда Давыда и дали ему Новгород — откуда сын Мономахом Мстислав, посаженный дедом Всеволодом, еще по удалении Святополка, был переведен в Ростов. Вероятно, они не хотели, чтобы волости Святославичей соприкасались друг с другом, причем братья могли легко действовать соединенными силами. В Смоленской волости, которая должна была разделять волости Святославичей, Святополк и Владимир должны были посадить кого-нибудь из своих, И вот есть известие, что Владимир посадил здесь сына своего Изяслава. Но Давыд, может быть, по соглашению с братом, недолго жил в Новгороде и отправился опять в Смоленск. Впрочем, как видно, с тем, чтобы оставить и Новгород за собой уже, потому что когда новгородцы в его отсутствие послали в Ростов за Мстиславом Владимировичем и посадили его у себя то Давыд немедленно выступил опять из Смоленска к Новгороду. Но на этот раз новгородцы послали сказать ему «не ходи к нам», и он принужден был возвратиться с дороги опять в Смоленск. Изгнанный им отсюда Изяслав бросился на волости Святославичей, сперва на Курск, а потом на Муром, где схватил посадника Олегова И утвердился с согласия граждан. В следующем 1096 году Святополк и Владимир послали сказать Олегу «Приезжай в Киев, урядимся о русской земле пред епископами, и гуминами, мужами отцов наших и людьми городскими, чтобы после нам можно было сообща оборонять русскую землю от поганых». Олег велел отвечать не пойду на суд к епископам, Гуминам да смердам. Если прежде он боялся идти в поход вместе с братьями, то мог ли он решиться ехать в Киев, где знал, что духовенство, дружины и граждане дурно расположены к нему? Мог ли он отдать свое дело на их решение? Притом князь, который привык полагаться во всем на один свой меч, и им доставать себе управу считал унизительным идти на суд духовенства и простых людей. Как бы то ни было, гордый ответ Олега возбудил к нему еще сильнейшее нерасположение в Киеве. Летописец сильно укоряет черниговского князя за смысл буйный, за слова величавые, укоряет и злых советников Олега. Светополкой Владимир послали после этого объявить ему войну. «Ты не идешь с нами на поганах», — велели они сказать ему. «Не идешь к нам на совет, значит, мыслишь на нас недоброе и поганам помогать хочешь. Пусть же Бог рассудит нас».